Глава 62 Ещё когда Алекс свернул на первом перекрёстке, терпя тот факт, что Арчи вцепился в него мёртвой хваткой, он заметил выделяющийся из общего потока БМВ первой серии. Мисс Пайрёт знала толк не только в макияже, сделанном так, словно его и не было вовсе, но и в дорогих спортивных магакарах Причём водила она его вполне себе. На Гольцовой дум несколько раз пытался уйти от преследования, не выдавая при этом, что знает о слежке. Но у него не получилось. И это у человека, который всё своё детство и подростковые годы провёл в постоянных погонях. Либо он за кем-то, либо сам от кого-то. Второе, увы, больше, но лишь потому, что фараоны всё чаще и чаще садились на хвост. Клятая инициатива мэра по увеличению штата патрульных синих мундиров. «Ты знал?» Лея сначала удивилась, а затем спрятала взгляд в чашке. «Конечно, знал». Закончила она сама за себя. «Думаю, у чёрного мага, особенно из старой земли, очень развито чувство слежки. Говорят, у вас там даже инквизиция снова появилась». «Инквизиция? Тема для отдельного разговора. Не переводите тему, мисс Париуд. Я всё понимаю». И даже то, что, учитывая ваше и моё происхождение, мы оба почти вне закона, но, тем не менее, я не очень люблю, когда девушки за мной бегают. Предпочитаю наоборот. А когда они пытаются задавить меня, пусть и далекого потомка, но продукт работы концлагерей, я начинаю чувствовать себя ущемлённым ещё и по национальному признаку. «Тебе не нравится БМВ?» «Если честно», — нахмарился Алекс. «Просто обожаю. У самого когда-то такая была» пока не разбил. После этого исключительно Астон Мартин». Лео чуть улыбнулась. Любой ценитель спортивных машин городского типа знала, что выбрать Астон Мартин – это как прийти на перестрелку даже не с ножом, а с бананом. Даже шкуркой от банана, в надежде, что на ней кто-то поскользнётся. «Не знала, что на старой земле чёрные маги так достойно живут и…» «И не переводи тему», – перебил Алекс. «Итак, вернёмся к началу. Зачем ты за мной следила? Непродолжительное время они играли в гляделки. Существует поверье, что нельзя смотреть ведьме в глаза, но и чернокнижнику тоже. Вот только Лея не была в полной мере ни магом, ни волшебницей. Эспер – это как подручный лысого дядьки из фильма с логотипом в виде X. Магический мутант, если угодно. Что же до Алекса, то о его втором источнике, помимо черномагического, он и сам узнал сравнительно недавно и старался лишним делом о нем не вспоминать дабы не будоражить те осколки памяти, которые слишком уж неприятно впивались ему прямо в сердце. Хотя, с другой стороны, это напоминало, что оно, сердце, у Алекса всё же имелось. «Я выходила с работы. Выходной день», — перебил Алекс. Лея перещурилась. «Это допрос?» Отнюдь не нейтральным тоном вопросом на вопрос ответила она. Мимо как раз проходила молодая семья из отца и матери, ещё не разменявших третий десяток, и девочкой-адуванчиком со сверкающими разными цветами кедами и сладкой ватой в руках. Она выглядела такой счастливой, что Алексу даже стало противно. Будь он из старшего поколения, то обязательно наложил бы на вату заклинание, чтобы на вкус она превратилась в болотную гниль. Сравнение с фараонами слегка задело Алекса. Прости, искренне, что явно шокировала и обезоруживала Лею, извинился Дум. Не хотел. Эм... Эспора даже не нашлась, что сказать. «Ничего страшного», — повторила она недавние слова Дума. «О чём это я? Ах да. Я выходила с работы и увидела тебя с мальчиком. И нет, я не приняла тебя за педофила и не подумала, что ты принесёшь его в жертву. Это ведь Арчи, да? Сын Диглана?» Алекс уже собирался задать вопрос, но вовремя поймал себя за язык. Лея работала в первом магическом уже достаточно продолжительный срок, так что неудивительно, что она не только знала, о существовании шхуны, но и о том, кто этим делом заведовал. Что же до Арчибальда, то он порой заходил в шону чтобы навестить отца. Правда, происходило это очень редко. Ребекка Мбека делала всё возможное, чтобы Диглан с Арчи виделись как можно реже. «И что тогда?» «У тебя нет телефона». «И?» Лея тяжело вздохнула и поставила чашку на стол. «Я понимаю, что тебе, может быть, тяжело это представить или понять, но я хотела просто обсудить с тобой дела». Звучало просто, слишком просто, даже очень просто, и потому сложно было отрезать что Лея говорила правду. И нет, это не детективные навыки, говорили в Думе, а простая житейская мудрость, развитая за годы отсидки. В тюрьме ты либо учишься разбираться в людях, либо покатишься по наклонной, каждый раз связывая с теми, кем не стоило, как в принципе и на свободе, только здесь это проявляется в более размытых чертах. «И какие же дела не могли подождать до понедель...» «Ах, да, турнир!» Лея кивнула. «Завтра состоится открытие на арене», — продолжила она. «И второй тур. Ты ведь и знаешь, что там будет?» «Охота на монстра!» — не стал отрицать Алекс. «Я даже не удивлена, откуда у тебя закрыта информация», — вздохнула Париот. «Суть туров должна быть секретна». Только не для тех, кто имеет преференции носить на запястье браслет-ошейник от гвардии. Пару Грибовскому, и тот с радостью подёргал за ниточки, выдав Алексу полный расклад, которым тот все непременно поделился со своими подаванами. Хотя вполне ожидаемо. лево водила пальцем по краю чашки. Особенно после войны магов. Вторжение монстров города, их возросшая активность на территориях старой новой земли – это всё на слуху. И это действительно было так, чего стоит только нападение ледяных гигантов на Ванкувер или нашествие речных драконов в бассейне Синану в японской перефектуре Синану. Мир с каждым днём становился только опаснее, и далеко не со всеми монстрами могло справиться человеческое, немагическое огнестрельное оружие. Ты хотел узнать, что будет во втором туре, теперь знаешь. Нет, не это. Ну или не только это. Я хотела спросить, вы точно готовы? мы переспросил Алекс. «Если ты про мелких из Б-52, то да, я их подготовил». Это было абсолютной правдой. Только не то я, о которой подумал о Лее. Ложь при помощи истины. Чёрные маги могли в этом дать фору любому из Ферри. «Это хорошо», — с явным облегчением вздохнула Периуд. «Ты прости, что я тогда, ну, в шхуне так вспылила. Просто они мне почти как родные. С детства их знаю. И этот турнир, он для них... Единственный шанс. «Ага, для меня тоже», — подумал Алекс, но услуг говорить не стал. Вот, к примеру, Трэвис. Лев глядывалась внутрь, осевшей на стенках чашки пенки, и видела в молочных пузыриках оттенки прошлого. Он надеется, что после трансляции финала, представления победителей и так далее, его могут заметить и найти его родители. Газеты, интернет, ТВ, радио — всё это будет посвящено на какое-то время финалистам. Он верит, что... «Хотя ты и сам понимаешь». Алекс понимала «Мара — полукровка в кулане гномов, лучших кузнецов Атлантиды. Ты представляешь, каково ей там? Она хочет доказать, что достойна своей фамилии. Хочет, чтобы на её отца перестали смотреть, как на предателя крови. Может, наивно, но благородно. Скорее, глупо». У Эли схожие мотивы, внебрачная дочь. Если рассказывать её историю, то это как и Золушка, но без счастливого конца и всякого принца. «Я слышал, у неё есть парень». «Дэрил-то?» Чуть печально одними только глазами улыбнулась Лея. «Не существует никакого Дэрила. Она его выдумала. Любой сынок или дочка из высшего света смотрят на Элли, как на...» «Я понял». Олег остановил Лею. Внезапно для себя он осознал, что ему будет неприятно, если блонди из Б-52 назвут при нём шлюхой. «Наверное, сказывается усталость от прогулки с Арчи». Чжин просто хочет открыто заявить, что его рота не пресёкся. Сказать тем, кто убил всех его родных?» Лея снова замолчала. Алекс тоже не стал ничего говорить. Он понимал и чужина. «Возможно, лучше, чем остальных. Скорее всего, лучше, чем кто-либо другой. И без всяких сомнений, зря». «Что же, до да, Лео? Он просто слишком любит своих друзей. Они и всё, что у него есть. Его семья. Это объединяет его с Леонардом». Алекс едва не вздрогнул от упоминания имени второй личности странного мага Эспера. Интересно, почему Стоуна ещё не препарируют в какой-нибудь максимально секретной государственной лаборатории? Для общего блага, разумеется. Ведь так поступают светлые, да? Заставляют страдать других, чтобы хорошо было всем, но не им. Тёмные, конечно, не лучше, но хотя бы не отрицают, что поступают так ради личного интереса. дом никогда не прикрывался общим благом. Он жил для себя, ради себя. И только так, да, только так». «Очень ценная информация», — кивнул Дум. «Вполне стоит того, чтобы устроить косплей безумного Макса». Лея подняла на него свой взгляд. «Недобрый взгляд». «И это тогда», — отрывисто резко говорила она, «когда я уже начала думать, что ты нормальный, но...» «Помолчи». «Да как ты...» «Заткнись, говорю», — рыкнул Алекс. Он не знал, что подействовало на Эспер. Тот факт, что впервые за их знакомства Дум повысил голос... Грубое обращение или что-то ещё, но девушка замолчала. Дом прикрыл глаза и принюхался. «Сука, но почему именно здесь?» «Пахло серой».